Но нет, не развалилось королевство кроликов, ибо именно в этот исторический день удав-пустынник приполз, потому-то он и исторически, к подземному дворцу Великого Питона и рассказал о своем открытии. Великий Питон приказал собрать довольно поредевшее племя удавов. Некоторых пришлось тащить волоком, до того они ослабели от недоедания.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 Прощенный пустынник со скромным достоинством сообщил о своем теоретическом открытии и его экспериментальной проверке, оказавшейся вполне удачной. Удавы, мрачно слушавшие рассказ пустынника, стали задавать вопросы. — А может, это был полудохлый кролик? — спросил удав, привыкший все видеть в мрачном свете. — Может, его и давить ничего не стоило? — Конечно, — отвечал пустынник. Кролик был не в лучшем состоянии, но учтите, что и я, в проклятой пустыне, питаясь ящерицами и мышами, еле двигался. — Да что ты все о себе говоришь? — шипели в ответ удавы. — Посмотри, на что мы стали похожи. — Знаю, — отвечал пустынник с еще более заметным скромным достоинством. — Для этого я и вернулся.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 уда вы почувствовали что то хотя и сами не знали что пожалуй напрасно великий питон пожаловался точнее позавидовал пустыннику позавидовал значит признал в чем то его превосходство в это мгновенье над удавами пронесся дух сомнения в великом питоне правда как и у кроликов отношения в племени были страшно расшатаны опять же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 «О, прелестная и коварная золотая середина!» — вздохнул удав, некогда избитый туземцами, за попытку преподнести крольчихи качан капусты. «Не знаю, как насчет нижнего предела», — сказал великий питон и странным взглядом оглядел удавов. на верхний предел мы сейчас проверим. Дави коротышку!» вы вздрогнули от неожиданности. Пустынник бросился на коротышку, но тот, хотя на этот раз и был на земле, но все-таки лежал возле дерева. Он успел увернуться и вспрыгнуть на кокосовую пальму. — душе его на дереве! — кричал великий питон, горячась. — Но я на деревьях душить не умею, — отвечал пустынник. — Будем ждать, пока он слезет, — тоскливо спросил один из удавов.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 Что характерно, — заметил пустынник, отплетая от себя мертвое тело косово Опыт проходит более успешно, когда подопытное существо трепещет, оказывая сопротивление. Этот трепет возбуждает и приводит в действие всю мускульную систему. — Оттащите его подальше, — сказал великий питон. — Мы входим в новую эру, где никогда не будет таких инвалидов, как косой,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 «Удавами будет управлять удав, то есть я. Отныне никаких дворцов. Дворец Великого Питона переименовать в келью пустынника». «Можно, вопрос?» — прошипел один из удавов. «Да», — кивнул пустынник. «Можно вас, в честь ваших подвигов, называть Великий пустынник? Лично мне это не надо, но если вам нравится, можете» отвечал великий пустынник, всё так же скромно и чётко. А между тем удавы продолжали тренировку, сочетая её с опытами на живых кроликах. В первое время многие удавы работали очень неточно, но постепенно способы удушения делались всё более и более совершенными. А вначале удав, прыгая на кролика, часто промахивался, шлёпался рядом, после чего кролик давал стрекача, а удав с отбитым брюхом уползал в кусты.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 — дерзко ответила крольчиха. — Тогда бы я посмотрела, как это интересно. — С кем ты говоришь? — грозно оборвал ее начальник. — Тише, тише, — сказал король, нисколько не обращая внимания на непочтительный тон крольчихи. — Но ведь ты могла почувствовать, что он хочет от тебя. — Я почувствовала, что он хочет меня задушить, — отвечала крольчиха, — и по выражению ее мордочки было видно,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 К королю вернулось чувство юмора, тот грубоватый юмор, который так ценил и понимал его народ. «Кажется, кое-кто нам обещал пробежать по удаву», — говаривал король во время кроличьей сходки, что неизменно вызывало дружеский хохот кроликов. Обычно эта шутка звучала на предложение возжаждавшего провести те или иные реформы. «Но вы же понимаете, что сейчас совсем другая обстановка», — отвечал возжаждавший на эти неприятные напоминания. «То-то же», — кивал король, — «попробуй развивать природу, и кончится тем, что удавы будут летать за кроликами». Так говорил мой отец еще в те времена, когда и в голову никому не могло прийти, что удавы откажутся от гипноза. Кролики снова притихли и стали законопослушными. Теперь они регулярно вносили в королевский дом огородный налог, а выпивать не то, чтобы стали меньше, но пили у себя в норе, а нигде попало. Возжаждавший, помня изречение учителя насчет того, что если мудрость не может творить добро, то она по крайней мере должна удлинять путь злу, пытался добиться от главного ученого со всей его канцелярией улучшения службы безопасности кроликов. С тех пор, как удавы начали бросаться на кроликов, при этом чаще всего из засады, главный учёный вообще перестал выходить из дворца.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 Но кролики, хотя и пораженные четкой красотой формулы, все-таки жаловались, под влиянием возжаждавшего, на то, что эту формулу никак невозможно на практике применять. Король, отчасти признавая законность этих жалоб, старался их утешить. — У нас в руках правильная теория, — говорил король, — а это уже более чем кое-что. — Теория-то, может, и правильная, — отвечали кролики. Но как же ею пользоваться, когда мы не знаем длину нападающего удава?» «Тоже верно», — соглашался король и, найдя глазами возжаждавшего, добавлял. «Кстати, тут кое-кто обещал пробежать по удаву. Измерил бы пять-шесть удавов. Мы бы вывели хоть среднюю длину нападающего удава». «Вы же знаете, что сейчас совсем другое время», — отвечал возжаждавший, стыдливо опуская голову.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 с еще большим усердием смертники продолжали воровать на туземных огородах вместе со своими единомышленниками в этом вопросе обезьянами. В конце концов туземцы, развивая природу своей любви к своим огородам, сумели договориться с великим пустынником, чтобы он отпускал удавов дежурить на их огороды в качестве живых капканов. об оплате условились просто: что поймал то и ешь от пуза предложили туземцы. Удавы охотно ходили на дежурство, потому что на огородах кролики, да, кстати, и обезьяны, впадая в плодово-овощной разгул, теряли всякую осторожность. «Если б я тогда знала, что эти мерзавцы будут кукурузу сторожить!» С элегической грустью говаривала та самая мартышка, выкусывая из головы своей внучки, уже и слыхом не слышавшей ни о находчивом кролике, ни тем более о преданном им задумавшемся. Кстати, однажды удав, посланный дежурить на кукурузное поле, возвратился, как было замечено некоторыми удавами, несколько смущенный. — Что случилось? — спросили у него. — Кажется, дал маху, — отвечал он, укладываясь в сыром овраге недалеко от кельи великого пустынника. — Вместо мартышки обработал жену хозяина. — но «И как она?» — спросили удавы, отдыхавшие в этом овраге. «Да так, ничего особенного», — говорил удав. «Интересно, туземец пустыннику не пожалуется?» «А кто его знает?» — отвечал пожилой, но еще моложавый удав. «Раз к разу не приходится. То бывает соблазнится наш брат на хорошую, жирную туземку, и ничего. А бывает, обработаешь шпигалицу, а шуму на все джунгли». Да это тоже была худая и жилистая. Я ее сначала в темноте и в самом деле спутал с обезьяной, ну а потом уже думаю, и так, и так отвечать. Правильно сделал, — заметил пожилой удав. Труп лучше не оставлять, потому что тузенцы время от времени напиваются, как кролики, и забывают все, что было. Иной проспится и никак не вспомнит, то ли подарил кому-то жену, то ли просто прогнал. «Кстати, — через некоторое время добавил этот пожилой удав, любивший помогать молодым неопытным удавам, но делавший это несколько суетливо, — пока ее не переваришь, сдавай дерьмо в комнату находок. Туземцы легко успокаиваются, если на память о проглоченном у них остается какая-нибудь железная штучка». Этот пожилой удав прямо как в воду глядел.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 — говаривала по вечерам крольчиха своему кролику. — Детки наши живы, значит, все-таки король прав. Кролики не понимали, что в перекличке принимают участие только живые. — Если бы жив был учитель, — вздыхал возжаждавший, — а что я могу один, и тем более в новых условиях? Впрочем, согласно изречению задумавшегося, Он старался развивать в кроликах стрекачество, чтобы удлинять путь злу. Вдова задумавшегося создала добровольное общество юных любителей цветной капусты. По воскресеньям, когда на зеленом холмике возжигался над символической могилой задумавшегося неугасимый огонь, она собирала там членов своего общества и вспоминала бесконечное и многообразное высказывание своего незабвенного мужа, об этом замечательном продукте будущего. Свежесть ее воспоминаний о цветной капусте поддерживалась твердым кочаном обыкновенной капусты из королевских запасов. Однажды уже сильно постаревшая король и королева грелись на закатном солнце, стоя у окна, в которое когда-то заглядывал с ветки морковного дуба тот самый крольчонок, что просил цветную капусту. Находчивый...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 Одним словом, что говорить, вздыхал один из старейших кроликов. Порядок был. Удивительно, что и старые удавы, делясь воспоминаниями с молодыми, говорили, что раньше было лучше. При этом они тоже, как водится, многое преувеличивали. При гипнозе, как было, рассказывал какой-нибудь древний удав: "Бывало, ползёшь под джунглям, встретил кролика, Глянул, приморозил, снова встретил, снова приморозил, а сзади удавиха ползёт и подбирает. А кролики какие были! Сегодняшняя против тех — крысы! Ты его проглотил, и дальше никаких тебе желудочных соков не надо, на своем жиру переваривается.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 и при первой же возможности положил трубку. — Так это же по телевизору показывали, — сказала одна женщина, когда я затеял разговор об удавах в дружеской компании. — И вы видели сами? — спросил я обнадеженный. — Конечно, — сказала она, отвернувшись от зеркала, которая глядела на себя с той педагогизированной строгостью, с какой все женщины смотрятся в зеркало, словно бы укоряя свой облик в том, что... «Хотя он и хорош, но потенциально мог быть гораздо лучше». «Ну и что?» — спросил я, трепеща от любопытства. «Ну, этого самого», — сказала она и очень выразительно поглядела на меня. «Зайчика положили в клетку с удавом». «Ну, а дальше?» — спросил я. «Я отвернулась», — сказала она и еще более выразительно поглядела на меня.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 А некоторые начинают горячиться и доказывать, что положение кролика не так уж плохо, что у них есть немало интересных возможностей улучшить свою жизнь. При всем своем прирожденном оптимизме, я должен сказать, что в данном случае мрачнеющий слушатель мне нравится больше, чем тот, что горячится, может быть, стараясь через рассказчика воздействовать на кроликов. Вот поясняющий пример. Бывает, зайдешь к знакомому, чтобы стрельнуть у него немного денег. Как водится, начинаешь разговор издалека о трудностях заработка и вообще в таком духе, и смотришь, что получается. Если ваш собеседник, подхватывая тему, горячиться, указывая на множество путей сравнительно легких заработков, то так и знайте, что он ничего не даст. Если же во время ваших не слишком утонченных намеков собеседником мрачнеет, и при этом не указывает никаких путей сравнительно легких заработков, то знаете что тут дела обстоят гораздо лучше. Этот может одолжить, хотя может и не одолжить, ведь он помрачнел, потому что мысленно расстался со своими деньгами, или, решив не давать их, готовится к суровому отпору. Все-таки шанс есть. Так и в истории с кроликами я предпочитаю слушателя несколько помрачневшего. Мне кажется, что для кроликов от него можно ожидать гораздо больше пользы, если им вообще может что-нибудь помочь. Конец книги. Читал Георгий Арсеньев.